Глава 6. Нарушение осанки. Сколиоз. Операция на позвоночнике. Возврат к средневековью. Плоскостопие. Вопросы. Сделала операцию по исправлению сколиоза. В позвоночнике стоит эндокорректор. Врачи сказали, что надо сделать операцию по поводу искривления грудного отдела. Я не хочу делать операцию. Какой совет дадите? Сколиоз второй степени, деформация грудной клетки, 11 лет. Предлагают операцию. Ответ. Вопросов, связанных с искривлением позвоночника и грудной клетки, очень много. Не буду в данном ответе рассматривать все виды сколиозов, углов искривления. Рассмотрю лишь два варианта возможных действий. Первый. Делать операцию на позвоночнике с целью коррекции выпрямления позвоночного столба с помощью закрепления на нем различных металлических коррегирующих конструкций второе не выполнять хирургическую коррекцию при сколиозе и заняться естественной коррекцией теорий объясняющих появление в детском возрасте сколиоза достаточно много но ни одна из них не стала основополагающей с моей точки зрения все теории с которыми я познакомился носят умозрительный характер Так как все они рассматривают только костную часть позвоночного столба, линию позвонков, и никаких комментариев о роли плохо работающих мышц позвоночника, а также об их взаимодействии с мышцами пояса верхних и нижних конечностей не приводится. Мало того, не придается значения и вопросам возрастной физиологии, то есть влияния позвоночного столба и всех его анатомических элементов на развитие других органов и систем в период взросления. Даже на вопросы пубертатного периода, периода полового созревания, у девочек это 13-15 лет, у мальчиков 14-16. В некоторых случаях у девочек этот период может наступить раньше. Постоянно приходится видеть рентгеновские снимки, исчерченные линиями под различными углами, благодаря которым ставится его степень, от первой до четвертой. Но даже школьник знает, что при любом заболевании надо устранять причину, а не следствие. Рентгеновский снимок показывает лишь следствие, то есть изменившуюся искривленную линию позвонков. Конечно, костная ткань является главной составной частью скелета, который выполняет поддерживающую функцию по отношению к мышечным структурам, которые крепятся к костям. Но именно мышцы формируют систему рычагов, которые умножают усилия, создаваемые человеком, преобразуя их в движение тела. То есть мышцы двигают костями а те лишь удерживают эти мышцы, благодаря чему, кстати, становятся более крепкими. Как работают мышцы, такими и становятся кости. Плохо – кости слабые и позвонки искривлены. Хорошо – и скелет крепкий, и рычаги сильные. А теперь скажите, какой смысл в измеряемых рентгенологами углах позвонков и их ротации, если мышц на этих снимках не видно? Мышцы состоят из воды на 75-80%. И рентгеновские лучи проходят их насквозь, не отражаясь на снимках. И сила их не может быть измерена. Если структура рассматривается без понимания функции, значит структура рассматривается неправильно. Кости – это структура, мышцы – это функция. Между тем, у подростка со сколиозом отмечается асимметрия развития и поверхностных мышц. Ортопеды в связи с этим дают асимметричные упражнения Или одевают детей в корсеты с попыткой насильственного выпрямления мышечных групп. Асимметричные упражнения создают новые мышечные валики, а корсеты сдавливают тело, мешая внутренним органам. Настаивают на хирургической коррекции, вставляя в позвоночник различные металлические конструкции. Но вот что-то не получается выровнять. Позвонки начинают гулять в этих конструкциях. Кроме того, при хирургической коррекции на детей смотреть страшно. По всей спине грубый рубец. От шеи до таза. Чуть позже появляется целая группа заболеваний, связанных с неработающими мышцами, боли в спине и новые искривления выше или ниже коррегирующие системы. Новая операция, а новые рубцы, новые страдания и новые болезни. Здесь отмечаются их заболевания крови, и снижение иммунитета, и закрепление психологической неполноценности. Упражнения по системе ЛФК практически не дают результатов. Потому что специалисты по ЛФК забывают, что усилия создают мышцы, используя кости, как рычаги. То есть усилия не шуточные, и простыми упражнениями и перемещениями тела в пространстве гимнастического зала задачу не решить. Если мышцы двигают кости, а кости – это скелет, то какое необходимо создать усилие, чтобы развернуть кости, позвонки, в разные стороны? Я считаю, что в сформировавшемся сколиозе, а формируется он у девочек уже к 11-13 годам, а у мальчиков к 14, развернуть кости невозможно. Поэтому любые попытки развернуть позвонки насильственно в другую сторону бессмысленны и вредны. Надо научиться жить с такой спиной. Это возможно? Чтобы это понять, надо просто проанализировать функциональную анатомию позвоночника, которая расскажет, что в сформировавшемся позвоночнике, кроме костей, существуют три группы мышц, только по задней поверхности. Глубокие, промежуточные, поверхностные. Причем околопозвоночные мышцы, глубокие, характеризуются тем, что чем они глубже, тем короче и сильнее. Кроме того, существуют и боковые мышцы, квадратные и поясничные, наклоняющие тело в сторону. И мышцы передней поверхности позвоночника, мышцы брюшной стенки, прямая и поперечная. А также внутренняя косая и наружная косая мышцы туловища. Ротация, скручивание позвонков происходит именно за счет околопозвоночных мышц глубоких, а также широких и косых мышц живота. Возрастная физиология объясняет, что после рождения у маленького человека в первую очередь формируются хрящи и глубокие мышцы. Хрящевая ткань постепенно преобразуется в костную, а глубокие мышцы способствуют развитию и формированию поверхностных мышц. Правильное формирование скелета зависит от правильного физического развития в раннем возрасте. А правильное физическое развитие зависит от занятий с малышом правильной гимнастикой, обеспечивающей правильное развитие скелета, глубоких мышц спины и мышц живота. Кто из родителей регулярно занимается с малышом физическими упражнениями типа подтягивания, гиперэкстензии, приседания, лёжа? Многие упражнения описаны в книге «100 лет активной жизни». Почему я говорю об этом? Дело в том, что именно при выполнении этих упражнений с грудным ребенком. Можно выявить функциональную асимметрию развития глубоких мышц, которые в свою очередь и обеспечивают правильное или неправильное развитие позвоночника. В начальном периоде жизни ребенок всегда толкается лучше одной ногой или хватается одной рукой. Это функциональные показатели дисплазии, недоразвития мышц одной стороны туловища. Если при выполнении упражнений на это обратить внимание, И вовремя, то есть период активного роста ребенка, первый год жизни, заняться с ним корректирующей гимнастикой, заставляющей работать именно отстающей конечности, гимнастикой, требующей регулярности, смелости и знаний родителей, то последствий в виде сколиоза не будет. Если не обратить на это внимание и растить ребенка, оберегая как хрустальную вазу, боясь упражнений, жди беды. И беда придет в возрасте 11-13 лет для девочек и 14-16 лет для мальчиков, в виде сколиоза разной степени выраженности, то есть период бурного роста костной ткани, который растет сама по себе, без усилий со стороны резко растущего организма, а мышцы развиваются только благодаря упражнениям, надо активно заниматься профилактикой сколиоза, развивая мышцы туловища, рук, ног и спины. Если этого не делать, то у девочек и мальчиков в ранее упомянутом возрасте из глубины тела на арену выходят недоразвитые с одной и сильные с другой стороны около околопозвоночные мышцы. Они и позвоночник, а кости лишь умножают усилия, создаваемые скелетными мышцами. Вот вам и сколиоз у ребенка, родители которого им не страдали. Просто они не занимались ребенком. Бывают, конечно, еще и травмы и мануальные терапевты, мешающие правильно развиваться позвоночнику. И ортопеды, назначающие шины при так называемых дисплазиях тазобедренных суставов. Но их доля ответственности за развитие сколиоза значительно меньше, чем доля неграмотных родителей. Вопрос. Значит, родителей надо учить заниматься ребенком? Ответ. Да. Лучшее лечение – это профилактика заболеваний. В данном случае это правильная силовая гимнастика с младенцем. Бояться не надо, но надо знать, какую гимнастику делать. Необходимо иметь домашний детский тренажер с лестницами, канатами и пальцами. Только силовые упражнения развивают мышцы. К ним относятся подтягивания, отжимания, висы и прыжки. Как правило, назначают только массаж. А вот если ребенок вырос без гимнастики, то в пубертатный период в течение года у него вдруг вылезает сколиоз. Не надо спешить и пытаться механически. Корсет, операции, гипсовые кроватки. Его исправлять. Подобные меры мешают гармонично развиваться всему организму. Необходимо знать, что главное для гармоничного развития организма – это не кости, а спинной мозг, запрятанный в позвоночном столбе под толщей мышц. А если его зафиксировать металлическими конструкциями, он уже не сможет работать полноценно, что скажется на всех системах организма. Неподвижность позвоночника из-за металлических конструкций прежде всего мешает работе мышц спины, которые несут внутри себя нервы, и кровеносные сосуды, снабжающие все органы туловища. Мышцы, окруженные или зафиксированные металлической конструкцией, перестают качать кровь и лимфу по этим сосудам, и нарушается питание соответствующих органов. Дальше – болезни и боли. Беда подстерегает этих скорректированных металлом детей чуть позже. О косметическом эффекте шраме во всю спину я уже говорил. Кроме того, чуть позже, может даже через 5-10 лет, начинают болеть неразвившиеся зафиксированные металлом мышцы. И эти боли в спине трудно снять даже сильнодействующими препаратами. А ребенку еще 20-30 лет. Жизнь еще и не началась. Но уже впереди одни страдания из-за прихоти быстро и без труда выпрямить позвоночник. Вопрос. Так что делать, если сколиоз проявился? Ответ. Если сколиоз формировался, то необходимо заняться развитием недоразвитых мышц. Конечно, обратиться в центр современной кинезотерапии, метод Бубновского. Здесь используется силовой стретчинг, то есть тренажёры, включающие все рычаги туловища одновременно, от пальцев рук до пяток в декомпрессионном режиме. В этом вопросе много тонкостей. Одна из них – исключаются асимметричные упражнения. Только симметричные и только по оси. Например, мышцы передней брюшной стенки – это мощные изгибатели туловища. Лежа впереди от оси позвоночного столба, они тянут весь позвоночник вперед в пояснично-крестцовом и грудопоясничном сочленениях. Оказываемое ими действие чрезвычайно мощное, так как они работают с применением систем рычагов, которыми является линия мышц, идущая от пальцев ног по передней поверхности туловища до подбородка, и заканчивающаяся рычагами верхних конечностей – руками. Антагонистами мышц-сгибателей являются мышцы-разгибатели, то есть линия мышц, идущая от пятки по задней поверхности туловища до затылка, и заканчивающаяся так же, как и мышцы сгибателя, рычагами верхних конечностей, руками. Для корректирующей работы этих двух мышечных групп, сгибателей и разгибателей, используется сочетание двух основных видов упражнений. В первом случае, для мышц-сгибателей, это упражнение на пресс, с обязательным включением всей кинематической цепочки мышц, от пальцев рук до пальцев ног. Например, мы используем тягу подобранного в каждом случае индивидуально веса ногами к животу из положения лежа на спине или на скамье с верхнего или нижнего блоков на МТБ. Для мышц-разгибателей горизонтальная нижняя тяга, способствующая выпрямлению поясничного и грудного кифозов. То есть руки должны быть сильными, так как вытягивают позвоночник вверх-вперед по оси. Силе рук и вообще их влиянию на коррекцию позвоночника ортопеды так получается не придают никакого значения. Существует несколько десятков упражнений, прежде всего на МТБ, позволяющих осуществлять декомпрессионную разгрузку позвоночника по оси вперед и вверх. Это рычаги верхней части туловища от рук до таза. Надо сказать, что основные мышцы спины крепятся в области таза, крестцово-подвздошной связки. Но огромное значение имеет и рычаг нижней половины туловища, от таза до пяток. Это пояс нижних конечностей, то есть таз. Пятая точка как бы разделяет тело на два равных по своему значению рычага, дополняющим друг друга и отдельно друг от друга специалистами по современной кинезотерапии при коррекции позвоночника не рассматриваемых. Причем рычаг пояса нижних конечностей даже более весом функционально, так как именно он выравнивает таз с помощью специальных упражнений. К основным коррегирующим позвоночник упражнениям относятся жим ногами под углом 45-50 градусов, лежа на спине. И по задней поверхности тела, тяги ногами, лёжа на животе. Руки фиксируют тело за ручки тренажера выше головы, то есть тело при выполнении этого упражнения растягивается. И этот нижний рычаг туловища имеет много вариантов при коррекции позвоночника. У детей со сколиозом ноги, как правило, слабые или ригидные, что функционально ухудшает эластичность позвоночника. Как ребенку бегать, прыгать, если ноги не помогают позвоночнику? А если в этот позвоночник вставить еще и металлическую конструкцию, удерживаемую на позвонках с помощью ввинченных поперечных шурупов? Таким образом, нельзя рассматривать коррекцию позвоночника без участия рычагов тела, к которым относятся пояс верхних и нижних конечностей, как коррекцию. Пусть это будет моим мнением, ибо не согласных с такой позицией достаточно. Я считаю искусственное выпрямление позвоночника с помощью локально прикрученных корректоров бессмысленным и вредным не только для позвоночника, но и для всего организма в целом. Особенно тяжело смотреть на детей, не достигших 16-18 лет, уже имеющих подобную металлическую конструкцию, которая не дает организму и телу полноценно расти и развиваться. Природу не обманешь. В итоге тело скручивает, свободных от такой конструкции отделах позвоночника, И теми же ортопедами ставится вопрос о необходимости установки дополнительных корректоров. Выше или ниже уже поставленных. От шеи до таза. Поставили бы себе, чтобы лучше думалось. В средневековье была казнь. Человека сажали на кол. В наше время эту казнь заменяет металлический корректор на позвоночник. Конечно, хочется быть стройным и красивым. Но ребенок не понимает, какую цену он заплатит за временное выравнивание позвоночного столба хирургическим путем. Надо объяснить, и если нужно, показать тех, кто перенес подобную операцию. В ортопедической медицине принято считать, что сколиоз третьей и четвертой степени необходимо оперировать. Они, ортопеды, просто не хотят признавать тяжелые последствия подобной коррекции, которые ждут ребенка, подростка, молодого человека, девушки. Ибо ничего другого не умеют. На человека смотрят как на болванку, к которой можно что-то привинчивать, отрезать. В то же время естественная физическая коррекция с помощью декомпрессионных антигравитационных тренажеров МТБ более 60 упражнений, коррегирующих позвоночник, позволяет исправить многие упущения физического развития в детстве, помочь подростку со сколиозом стать гибким, сильным, уверенным в себе. Упражнениями на МТБ можно заниматься с ребенком с 5-6 лет. Надо понять, что заниматься упражнениями необходимо постоянно. Эти занятия входят необходимым компонентом в образ жизни. А что в этом плохого? Это лучше, чем сидеть в интернете часами, тупее от игр и теряя связь с реальной жизнью. Этим, к сожалению, страдает огромное количество нынешней молодежи. Но если есть цель и задача физического и духовного саморазвития и самосовершенствования, и этому подчинена жизнь, разве это плохо? Такие девушки со сколиозом благополучно выходят замуж, рожают здоровых детей и воспитывают их правильно с первого дня жизни. Выбирайте – добровольная пассивная инвалидность или здоровая жизнь, но в борьбе. Вопрос. Ну а если все же поставили металлическую конструкцию, Можно с ней заниматься кинезотерапией? Есть ли гарантия сохранения некой произошедшей коррекции в случае снятия металлической конструкции? Ответ. Я часто слышу такие вопросы. Первое. Заниматься просто необходимо. Хотя бы с целью адаптации организма к этой металлической конструкции и какой-то компенсации. Это позволяет восстанавливать нормальное кровообращение и микроциркуляцию в мышцах позвоночника. Я отношу это к гиперкомпенсации, то есть очень тяжелой работе на тренажерах. Но именно такое отношение к себе не позволит развалиться самому позвоночнику. Надо понимать, что изолированно прикрепленные друг к другу металлической конструкции позвонки полноценно не двигаются, а ведь анатомически это шарниры. Значит постепенно атрофируются глубокие околопозвоночные мышцы, которые собственно и питают и кормят позвонки, поставляя в них микроэлементы кальций, воду, кровь, и выводя отработанное. С металлической системой они не работают, они атрофируются вместе с кровеносными и лимфатическими сосудами и капиллярами, проходящими в мышцах. Поэтому только собственная работа на уровне гиперкомпенсации позволит с помощью других, соседних мышц, частично восполнить эту недостаточность. Лень? Мне трудно комментировать лень. Я знаю, что те, кто пришел в наш центр с подобными коррегирующими конструкциями, ощущают резко возросшую функциональность, новые горизонты и возможности в жизни. Очень часто в результате подобной работы металлическая конструкция разбалтывается, пластины ломаются и ее снимают. Но работа продолжается. Шрамы, правда, во всю спину остаются. Но надо жить. Вопросы. Плоскостопие. Нужно ли носить стельки? Какие делать упражнения? Можно ли остановить подагру? 74 года, мужчина. Как лечить артроз голеностопа? Сильная боль в пятках. Трудно ходить. Рентген показал шпоры. Что делать для одоления данной проблемы? У меня халукс валгус. Что могли бы посоветовать? Боль в одной стопе при очень длительном хождении. Ответ.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 Это расплата человека за прогресс. Расплата, особенно для тех, кто забыл, что стопа несет на себе вес тела. Это, пожалуй, главное рессора тела, обеспечивающая пружинящую походку. Подошвенный свод представляет собой треугольник, поскольку здесь имеются три арки и три опоры, состоящие из мышц и связок подошвы, сгибателей и разгибателей голеностопа и пальцев стопы. В процессе ходьбы каждый шаг представляет для стопы нагрузку и воздействует на свод подошвы, выполняющий функцию эластического или рессорного амортизатора. Этим и продиктованы следующие рекомендации. Чтобы избежать применения в обуви ортопедической стельки, способствующей атрофии мышц подошвы, необходимо Первое. Ходить босиком по камням разной формы, по песку, по траве всегда когда для этого предоставляется возможность. Второе. Ходить по наклонной плоскости по склону в гору. Теренкур. Третье. Выполнять упражнения, тренирующие мышцы и связки стопы, простейшим из которых является подъем на носки и опускание пятки, стоя на краю ступеньки. Четвертое. Ходить в специальной обуви, подошва которой представляет пресс попье, перекатывающуюся с пятки на носок. Такую обувь можно найти в спортивном магазине в отделении обувь. В случае деформации стопы, когда большой палец смещает промежуточные пальцы и даже располагается над вторым пальцем, халукс валгус, коррекция возможна только хирургическим путем. Это касается и артроза большого пальца. И наконец, женщины, которые много ходят на высоких каблуках, должны выполнять профилактический самомассаж стопы.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 которые прекрасно снимаются теми же холодными ванночками или струей холодной воды из крана. Пяточные шпоры, подагра – это уже обменные болезни или, как говорят в народе, отложения солей. Научитесь пить. И если пяточные шпоры можно преодолевать, ходьба, ходьба и еще раз ходьба по камням, по росе, по воде, по песку, то подагра – это уже необратимые обменные изменения организма. И не только в стопе выбраться из которых достаточно сложно. Рекомендации. Избегать соленые, копченые и жареные продукты. Забыть про алкоголь и курение. Пища простая, белково-овощная с обильным употреблением воды. Баня, сауна, периодическая, раз в неделю, 24-часовое голодание. И, безусловно, упражнение для стопы и для ног в целом. Самое простое – приседать. Держать за неподвижную опору по 10-20 раз с сериями, от 5 до 50 в день, ежедневно. Слушайте книгу «Здоровые сосуды» или «Зачем человеку мышцы?» Вопрос. Как избежать появления плоскостопия у ребенка 5 лет? Ответ. При слабых мышцах подошвы, то есть в тех случаях, когда ребенок мало двигается, бегает и прыгает, не ходит босиком по земле, а также по воде, по росе, по камням, Мышцы подошвы не развиваются, именно подошва является основной рессорой всего туловища, которая держит его вес, заодно преодолевая гравитационное поле Земли. Ребенку где-то до 6-8 месяцев необходимо делать массаж подошвы. Как только он начал двигаться, надо создавать ему условия для того, чтобы он начал прыгать в домашнем детском уголке, на батуте, взявшись руками за кольца или трапецию. Детям обычно очень нравится прыгать. То есть прыжковая программа для детей в возрасте до 2-3 лет должна включать в себя прыжки на маленьких батутах, бег босиком по песку, по камням, что способствует достаточно хорошему развитию мышц подошвы, предотвращая плоскостопие. Плоскостопие, чтобы вы понимали, это недостаточное развитие продольно-поперечных мышц стопы, которые как раз и должны создавать арку и своды стопы. Надо стараться, чтобы ребенок и на носочках ходил. И на пяточках ходил. Я отрицательно отношусь к ортопедической обуви с жесткой подошвой, считается, что она способствует развитию стопы. Я же считаю, что она фиксирует стопу и не дает развиваться ее мышцам. Конечно, лучшая профилактика – это хождение босиком столько, сколько можно. На пляже по камням, в деревне. Пусть ребенок бегает, пусть у него раздражаются мышцы стопы. Они же сокращаются при беге по камням, значит развиваются, И это является лучшей профилактикой плоскостопия. В условиях города необходимо хотя бы дома ходить босиком и заниматься на домашнем тренажере. А ноги можно и помыть, если кого-то смущают грязные ноги ребенка. Если ребенок замерзнет, стопа покраснеет. А если ребенок стал икать, и стопы стали очень холодными, тогда, конечно, надо надеть на ноги сухие носочки. Какую-то обувь на несколько минут. Как только ноги согреются, он сам скинет эту одежду с ног. У меня дети никогда не носили тапочки и обувь дома. Все это разбрасывалось, выбрасывалось. И для них наиболее естественно было ходить босиком. И второе. Надо приучать детей после босоного бегать не по дому, а поласкивать ноги перед сном холодной водой. Ну и третье. Массаж. Очень хорошо, чтобы ребенок катал босой ногой, мячики типа теннисного и всякие другие подходящие для этого предметы. Круглые палки, массажеры и тому подобное. Можно смело говорить, что до 8-10 лет профилактика плоскостопия должна являться одним из главных направлений в физическом воспитании ребёнка. И прыжки через скакалку, бег, подвижные игры – это необходимый арсенал такого воспитания. Плоскостопие влияет именно на формирование суставов. В будущем это артрозы колена, это боли в спине, это головные боли. Вопрос. Возможно ли исправить плоскостопие в зрелом возрасте?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 значит ухудшать общее состояние, вплоть до невозможности передвижения.